Поющая на мосту. Раз в неделю подполковник Лю, офицер посольства страны Кидань, ездил на работу на С-Бан. Раньше в начале службы он делал это утром по понедельникам, когда Берлин заводится, переключается в рабочий ритм после расслабленных выходных, и хорошо слышны такты города, мелодии людских потоков, индустриальных циклов, долгие песни дорог и эльс, камня асфальта, воды в шлюзах. Лю всегда выходил на платформу ровно в 7.36 к поезду Испанково. Пунктуальность есть подобие шлифовки, взаимной подгонки деталей. И он медленно притирался к городу, учась слышать и перенимать его темп и пульс. Так учил мастер, полковник Хо, что был хранителем посольства Кидань в Москве в самые опасные годы, когда солдаты двух стран сходились в схватках на границе. Первый рубеж охраны — проходит далеко за стенами посольства», — объяснял Хо. «Первый рубеж — это сама чужая столица. Столица есть сердце государства. Слушай это сердце. Оно расскажет, если замышляется зло». Или он научился слышать Берлин, слышать точнее, чем смог бы любой другой выпускник особой кафедры военной инженерной академии, куда брали только тройственно одаренных. Живопись, музыка, поэзия. Три высших искусства гармонии. Хотя об этом не объявляли официально, первенство негармонично, Лю знал, что он лучший в поколении носитель редчайшего и благодатного знака земли, избранный страж. Поэтому именно его отправили в начале 80-х в Берлин, все еще собирающий, латающий себя после войны и по-живому разрезанный стеной. Там требовались чуткость предвидения сила Там противоборствовали восток и запад, бурлили энергии политических напряжений и трений. Оружие чуяло близость неприятельского оружия, тысячи ушей и приборов слушали чужой эфир, сотни рук рыли тоннели на ту сторону, чтобы подключиться к кабелю связи или вывести агентов. Там спорили, сойдясь в неразрывном враждебном объятии судьбы мира. Лю научился слышать, но в глубине души он боялся Берлина. Обладатель совершенного внутреннего слуха он улавливал в городе нечто, чего не мог услышать, нечто напряженное и тяжело молчащее, вечно ожидающее в безмолвном бодрствовании. ли ощущал это нечто, даже находясь в самом сердце посольства, в тайном зале, где растет священная сосна с гор Фадан, для которой особый самолет раз в неделю привозит дождевую воду со склонов Фадан и сжатый воздух, сцеженный в заповедных долинах хребта. Он уже десятилетия размышлял, что оно такое, какая сущность, какая сила. Уже много лет как рухнула стена, восстановилось сквозное течение улицы поездов, воссоединились разорванные судьбы, город исцеляется, но молчание, нечто не исчезло. Оно залегает глубже, чем послевоенное прошлое. Кто же молчит? Давние мертвецы войны? Евреи, увезенные на восток и сгинувшие в печах? Советские или немецкие солдаты, полегшие в лесах, на подступах к городу, в его дворах и парках, на улицах, в туннелях, подворотнях, гражданские, погибшие при бомбежках и обстрелах. Но, увы, молчание ни на кого не указывает. Оно будто бы ничье. Иногда Люк оказалось, что молчание находится в нем самом. Это молчит, боясь себя выдать подселившаяся в него неприкаянная душа. Осколок войны, их тут как рыбы в нерест, что проскользнуло внутрь, когда он слишком открылся, вслушиваясь в город. А в другой раз чудилось, что молчит какой-то объект, малый и огромный одновременно, ставший и не ставший частью города, здешний и чуждый, как упавший на землю метеорит. Лю думал, что это лукавый город морочит его, скрывая тайну. Берлин, разделенный и объединенный, всегда был для него городом беспорядка, вечных опозданий, нестыковок, обходных путей, подменных рейсов, городом ненадежным, обманным. Схема переплетающихся веток С-Бан и У-Бан напоминала Лю природный иероглиф, в котором проступает не замысел градостроителя, а наоборот, воля места, идущая от болотистой земли, искривляющая, перепутывающая линии поездов, дышащая хаосом. Внезапные необъяснимые задержки поездов или автобусов, то Берлин являет свой спазматический и рациональный характер. Транспортная забастовка, перекрытие улиц для демонстраций всегда особенно не вовремя, будто назло. Будто город знает, где самые уязвимые звено цепи планов и бьет по нему. «Бывало ли, с сожалению, вспоминал метро Москвы. Он был в советской столице на стажировке. Прекрасные подземные дворцы станций» понятный и простой рисунок линий, ясные такты движения, в которых оживает пульс верховного строителя, ушедшего во владыки оклеветанного ревизионистами, что повелел опустить метро в самую глубину земли, в известняки, чтобы строить без оглядки на старую столицу, на скверный ее старушечий характер. Спустя три десятка лет службы Лью сохранил традицию раз в неделю ездить на метро. В нынешнее утро он ощущал как бы повышенное давление, хотя барометр не поднимался. Город готовился породить события, касающиеся его, Лю, и охраняемого им посольства. В 7.33 Лю вошел в кирпичный вестибюль станции, приторно пахнущий выпечкой кофе. Миновал цветочный магазин, где расставлял по вазам белые хризантемы соплеменник-продавец. Пожилой торговец, конечно, не знал Лю. Зато подполковник знал этот магазинчик и еще десятки опорных точек в городе, принадлежащих диаспоре, где он может найти укрытие или получить помощь. Лео сентиментально ценил этих людей, угадывая в их лицах черты родных полей, гор, лесов, сельских рощ. Они напоминали ему о его собственной судьбе — врастать в чужую жесткую землю, проникая, но не сливаясь, не меняясь, не становясь хоть чуточку иным. Ровно в 7.34 Лю бросил взгляд на свои простые механические часы, электроник он не пользовался, подполковник поднялся на платформу. Утренние пассажиры ждали поезда. Табло показывало. Две минуты до прибытия. Но Лю, словно платформа, мягко толкнула его в подошвы, почувствовала, что поезд не придет. Событие, которое он предчувствовал, начало случаться. И да. Мелькнула бегущая строка, поезд задерживается на пять минут. А потом загромыхал в динамиках жестяной голос дежурный голос из старого Берлина, будто созданный для того, чтобы объявлять приказы об эвакуациях и воздушных налетах. Движение по линии прекращается. При ремонте путей обнаружена бомба. Что ж, Берлин всегда был городом бомб, городом длящейся войны, до сих пор властно врывающейся в мир живых. Но все же известие застало ли врасплох. Дежурная не сказала, где именно нашли бомбу. И у подполковника возникло ощущение, что город подбросил ему головоломку с намеком на будущее. Пока такси везло, лег к посольству, он вспоминал, как 30 лет назад ездил по улицам Восточного Берлина с напарником-архитектором. За рулем был офицер посольской охраны, выученный ничему не удивляться. И они кружили день за днем, минуя одни и те же улицы, площади, набережные, тщательно, долго выбирая место. У них был карт-бланш от властей ГДР. А в городе было множество пустырей, брошенных зданий, полуруин, заплаток на местах давних бомбардировок. И они нашли почти идеал. Лучшее из возможного. посольство особые миры, острова, или точнее раковины в иноземном мире. Они — живой парадокс. Они должны видеть, чувствовать, быть открытыми, но никого и ничего чуждого не впускать внутрь. Древняя традиция его страны учат что посольство не столько строят, сколько выращивают. Создают вокруг стража, человека гармонии, который единственный способен удерживать двойственный баланс открытости и закрытости, быть диафрагмой. Он, Лю, официально, офицер безопасности посольства и был этим стражем. Именно его слово было решающим, где строить. Архитектор же возвел здание, в котором угадывались черты древних крепостей, охранявших страну от набегов кочевых племен. Устроил скрытые бастионы, пояса защиты. Окружил ими внутреннюю точку покоя, тайный сад, где растет священная сосна с гор Фадан, алтарь, не взыскующий вещественных приношений, источник, где веет истинный дух Родины. Его, Лю, истинное имя было пожертвовано посольству, заменено на псевдоним. Так начался длящийся по сию пору ритуал сращения человека из Дании. Не нарочитая грубая магия предметов, требующая крови и плоти, буквальной жертвы, а нечто куда более сложное, интуитивное, как искусство. Лю, художник и офицер, своей жизни удерживал сущность посольства в двух противоречащих состояниях — открытость и закрытость. Оберегая источник Родины, эталон бытия киданье, Он поддерживал тонус внимания к огружающему чуждому, но внимание без перенятия, без усвоения, без утраты хотя бы частицы кидань. Да, место было выбрано почти безупречно. Посольство кидань во всех странах мира расположено у проточной воды. Она рассеивает, ослабляет враждебные эмоции. И они поставили здание на набережной канала, где течет вода реки, берущей начало из лесных озер в песчаных холмах, оставленных великим ледником. Лео предварительно ездил к тем озерам, брал в прокат весельную лодку, купался, ощущая спокойный, мягкий характер воды, полнящейся веселой, верткой жизнью рыб. Территория посольства выходила прямо на канал, оставляя лишь небольшой подъезд сбоку. Злоумышленникам негде собрать толпу, устроить демонстрацию против политики кидань, а другой берег канала занимает линия С-Бан. «Да», Лю гордился выбором. Пока не пала стена. Такси как раз миновало бывший участок, где раньше был чекпоинт. И Лю вспомнил ту осень. Когда стену начали разрушать, даже он, мастер охранительных гармоний, не угадал циклопический масштаб последствий. Лю жалел стену, неизбежно сравнивая ее с великой стеной кидань, простоявшей века и века. Подполковник, бывало, проводил долгие часы где-нибудь в лесу поблизости от запретной зоны, медитируя, учась у нее, что это такое быть стеной. Однако, словно буря в тонких нырах, вызванная ликованием толп ослабила его слух к будущему, не уловил провиденциальное значение случившегося, которое вскоре коснулось и его самого. Такси остановилось около станции сбан напротив посольства на северной стороне канала, Лю всегда проходил эти последние 200 метров пешком, по мосту, по ненавистному, хотя страша не должен ненавидеть мосту. Мост появился четыре года спустя разрушения стены, уже после того, как в Берлин переехали и дипломаты из Бонна, и с посольства Кидань в бывшей Западной Германии. Новые власти взяли и прочертили широкую длинную улицу, какой просто не могло быть в разделенном городе. Лю пытался протестовать строительству, передвинуть мост подальше от посольства, изменить геометрию улицы, сорвать стройку, подкупить подрядчиков, запугать рабочих. Все безрезультатно. Он встретился с упорством, превосходящим человеческие силы. Это сам разделенный город восстанавливал себя, соединял то, что считалось навеки разъединенным. Лю встретил первенствующую силу чужой гармонии и проиграл. Это был болезненный урок. Когда мост построили, старик-садовник, мастер Фу, что ухаживала за сосной из хребта Фадан, сообщил Лю, что сосна выпустила новый ветвь, неуместную, уродливую, нарушающую баланс и ауру дерева. Однако они оба не решились ее удалить, и изогнутый ветвь торчала бок как незаконченный пролет. Ширина моста — шесть автомобильных полос. Даже сузить не получилось. Мост был как театральная сцена, которую возвели напротив посольских окон, напротив кабинета лю в центре фасада. А пешеходная часть и велосипедная дорожка — вместе целый вытянутый плац. Лю еще по чертежам понял, что на ней можно будет собрать 500-600 человек. Он уговаривал строительных чиновников заузить хотя бы ее, ссылаясь на договоренности с прежними властями на стандарты безопасности посольства. Но слышал в ответ одно и то же. «Проект предусматривает совмещение пешеходного прохода и двусторонней расширенной велосипедной дорожки». Лю понимал, что тут нет второго дна. Происходящая не спецоперация, не игра контрразведки — Это сам Берлин, выходит, зло, пошутил надлю Берлин и его молчание. Кое-что ли сумел исправить. Посадил деревья, чтобы они прикрыли фасад. Но деревья, будто в насмешку, неохотно принялись, плохо росли. И он сосредоточился на внутреннем. Провел годы, исцеляя медитациями порченную ветвь сосны Фаддан, музыкой обучая ее гармонии. Но преуспел лишь наполовину. Ветвь облагородилась, но так и не стал одним целым с деревом. Лю хотел бы не замечать мост, но так и не выучился полностью его игнорировать. Лю был слишком уязвлен. Вступали в должности, уходили послы, сменялся персонал. И новички, увы, воспринимали уродливый мост, коверкающий, разрушающий гармонию замысла Лю, как данность. Мост и мост. Доверенное лицо разведки кидань, славный кулинар. Открыл кафе на углу. Там, бывало, садились пообедать эмигранты-диссиденты, устраивавшие на мосту пикеты. Туда же захаживали молодые посольские сотрудники низкого ранга, и однажды Лю, проходя мимо, услышал, как один из них сказал, что мост, подумать только, красив. Подполковник вступил на мост. Неброская одежда отводила взгляды, никто не заподозрил бы в нем офицера. Он шел, влившись в поток служащих, как бы спеша, но не спешил, и люди обтекали его, не замечая, что обгоняют. Лю ходил через ненавистный мост не ради утренних клерков. На пешеходной части строились в шеренге люди, три сотни, как обычно, одинаковые, безликие, в химически ярких желтых накидках с капюшоном, опущенным на лицо. Дети луны. И после постройки моста посольство много лет жило благополучно. Конечно, случались демонстрации, пикеты, голодовки. Дважды безумцы-эмигранты сжигали себя на мосту заживо. Но Лю не позволил живым факелам поколебать в здании и в его людях дух кидань. А потом, 7 лет назад, Верховная партия запретила в стране секту Детей Луны. Главарей расстреляли. Рядовых членов отправили в трудовые лагеря. Леу читал циркуляр контрразведки. Псевдорелигиозная группа, отрицающая ценности партии, подрывающая единство нации секта уничтожена и угрозы более не представляет. Что ж, контрразведка оказалась неприятно удивлена, когда Дети Луны возродились в Европе посольство в других столицах, охраняемые собратьями Лю, построены так, что у главных ворот у фасада можно собрать лишь несколько десятков человек. И только у него в Берлине на мосту, наискосок пересекающем реку, можно рассадить симфонический оркестр и расставить хор. Вот однажды утром они явились, три сотни, в желтых куртках в желтый цвет луны. И до полудня пели заунывные мантры, подобные вою ветра в развалинах. С тех пор они приходили каждый день. Контрразведчик посольства, полковник Ю, пробовал их остановить. Некоторых удавалось запугать, но вместо них являлись другие. Троих похитили и допросили. Лю видел запись допроса. Дети отвечали охотно. «Мы молимся о разрушении стен и возмездии убийцам», — говорили дети. «Что же стены не разрушаются?» — издевательски спрашивал Ю. «Мы ускоряем время, но не в сотни раз. Такое нам неподвластно», — отвечали сектанты. Потом городская полиция дала понять, что больше не потерпят похищений. Активное противодействие пришлось прекратить. Контрразведка Кидань окончательно уверилась, что это операция ЦРУ. Применяются сложные технологии манипулирования сознанием. А он лю не поверил. Коммерческая секта. Их «вера» в кавычках билиберда, сказки про лунные циклы, особую расу лунных людей истинных предков человечества, мать-богиню Луну — Но Лю умел слышать, и он слышал, что в созвучиях, выпиваемых детьми Луны, живет эхо истинной силы, которую, так его учили, может дать только великая древняя традиция, культура, взращенная поколениями мудрецов, мистиков, художников, проникавшая в гармонии естества и тайны власти. Он узнавал такую традицию в памятниках старой Европы, в сводах ее пустеющих храмов, в музыке ее ушедших гениях но чтобы тайна, дар достались сектантам, потешным глупцам. Однако Лю слышал и потому приказал проверить состояние инженерных систем посольства. Все было в порядке. Посол, технократ из новых выдвиженцев, относился к Лю прохладно, давал понять, что считают службу Лю лишь устаревшим ритуалом, декорацией. Иногда Лю задумывался, не слишком ли изменилась кидань, перенимая цифровые технологии. Это были опасные мысли. Посол непростительно редко приходил в тайный сад к сосне Фадан. Однажды вообще пожелал устроить там закрытый прием. Лю пришлось отправлять депешу на родину. Посла одернули, и одернули сильно. Мстить тот не стал, но одержался отстраненным. Так в посольстве появились первые нотки разлада. Через три года Лю заметил, что сосна Фадан замедляет рост. Быстро росла только новая, негармоничная ветвь, будто забирала все соки себе. А новый садовник, присланный взамен умершего мастера Фу, тело увезли в горы Фадан, дабы он упокоился в священной роще и вскормил с собой новые стволы, новый садовник еще сам был зеленый росток и не мог справиться со зловещей болезнью дерева. Илю казалось, что эта ветвь — линия недоброго будущего. Он пел для нее гимны благородства и чести, играл мелодии просветления на круади водяной гармоники. Но ветвь бесстыдно выпячивала чужеродство, и Лю казалось, что сосне, священному дереву Фадан, гор 330 божеств, объемлющих все сущности, иерархии явления Срединного мира, страшно. В четвертый год Лю ощутил первое дыхание упадка. Он начался с мелочей. Посольство не закупало ничего местного. Все необходимое, включая продукты, доставлялось воздухом и морем с Родины, чтобы в каждом предмете, в каждой толике пищи присутствовал благотворный дух кидань. Однако скрепки стали ржаветь, канцелярские кнопки гнутся. Клейки и стикеры отлеплялись, краска слезала со стен, билась посуда в столовой. Перемыкал электрические сети, выходили из строя компьютеры и кондиционеры. Глава посольской инженерно-технической службы ЖУ... Тоже новичок, цифровой мальчик, умник, выходец из хай-тек-индустрии, отмахивался. «Не преувеличивайте, подполковник!» «Теперь все шайзы, дерьмо. Вещи не живут и года. Но так надо. Иначе что бы весь мир у нас закупал? Слово «качество» больше ничего не значит. Это прогресс, подполковник Лю. Удивительный, выгодный нам прогресс. Упразднить длительность, долгостойкость вещи, сделать ее краткоживущей, как «поденка», И продавать одно и то же двадцать раз. На этом стоит современная кидань, мастер Лю. Это основа нашего роста. Но мы же и терпим вынужденные издержки, даже здесь в посольстве. Лю слушал и понимал, что хочет назад в прошлое, когда вещи были вещами, а не мотыльками. А жизнь посольства Ишпедваль разлаживалась. Возникли свары, интриги, воровство, проваливались важные переговоры. Второго секретаря засняли с проститутками и слили записи в интернет. Но через незначительные утечки контрразведка взялась искать крота, породив манию раздув взаимные дрязги департаментов. И только Лю понимал, что никакого шпиона нет и не было. Это дети Луны, их методичная, подтачивающая, снова рождающая нехорошие резонансы пения. Другие же, включая посла и главного контрразведчика, вообще перестали опасаться детей Луны, относились к ним как к чему-то домашнему, безобидному, забавному, почти своему. Желтые фигурки стали частью посольской жизни, и это никого не удивляло. Тревоги не вызвал даже случай с капитаном Хе, блестящим юношей, звездой аналитического отдела, ценителем музыки и оперы, завсегдатаем концертов великих оркестров. Отправившись с напарником в рабочую поездку в Кёльн, Хе в инструкций поздно вечером ушел один из отеля. Был задержан полицией при попытке проникнуть в Кёльнский собор. Ловко вырвался из рук полицейских и через полчаса, это видели пассажиры поезда, бросился в рейн. Стройственного моста гогельн -Солернов. Ранее вечером Хе был в доме музыки. Слушал «Веркларте-нахт» и «Пьеро-Люнеб». «Просветленная ночь» и «Лунный пьеро» Шонберга. «Переутомление», — сказал посольский психолог. Юноше выпала слишком большая ответственность, но Лю знал, что переутомление ни при чем. Хе был больше, чем аналитик, он был потенциальный страж, слухач, рожденный под знаком воздуха. И Хе дважды подходил к Лю, хотя официально не имел допуска знать, чем занимается подполковник. Подходил и, как бы ни в заговаривал о детях Луны. Лю шел по мосту, вслушиваясь тягучую мелодию мантр, всматриваясь в лица. Все эти годы он ждал, что мелодия однажды поменяется. «Дети Луны сделают следующий шаг». И, ступив на середину, на горб моста он услышал. Новый голос вплелся в многоустрое пение хора. Он не повторял мантры, но будто дирижировал ими, меняя их тембр и ритм. Драматическое сопрано. Профессиональное пение. Оперный класс. Голос словно усиливал мантры, учил и направлял их, заставлял их проникать глубже и глубже в материю мира. Лю, вопреки выучки сбился с шага. Голос будто обращался и к нему лично, призывая сбросить доспехи стража, отречься от службы посольства, от связи со священной сосной Фадан. Лю понимал, что голос не произносит этих слов, они его собственные. Он вытащил из кармана плаща затычки и вставил в уши. Голос притих, давление его ослабло. И Лю наконец, заметил ее, новенькую, в самом центре фаланги детей Луны. Девчонка была одета в их униформу, желтая куртка с капюшоном, стояла, как они, неподвижно, сложив руки на груди. Но Лю видел, что она другая. Дети в большинстве были из низов, а в ней чувствовалось умение вести себя на сцене. Да и сам голос такой стоил миллионы. Сотрудник службы наружного наблюдения, вызванный Лю, снял ее лицо мощным зумом. Фотографию прогнали через базы данных, и скоро Лю принесли распечатанное досье. Ожидая, он стоял у окна и смотрел на мост. В посольстве работала система шумоподавления. Внутрь не должно было попадать ни звука. Но Лю казалось, что он все равно слышит ее голос. Маргарита Кирено — оперная певица, внебрачная дочь театральной актрисы Елены Кирена и писателя сюфу иммигрантского лидера, убитого неделю назад в Риме. Естественно, о таких вещах не сообщали даже в самых тайных приказах и сводках. Но Лю понимал, что убили люди из разведки кидань, хотели обставить все как естественный случай, инфаркт, но наследили, попались на камеры. Шум поднялся нешуточный. Готовится высылка дипломатов. «Шум ее и защищает», — подумал Лю. «Ее нельзя тронуть сейчас, сразу после провала. Начальство запретит». Лю представил, что Маргарита будет приходить день за днем, месяц за месяцем, как приходят дети Луны. Глядя на ее фотографию, слыша призрак ее голоса за бронированными окнами, он мечтал, что запрет однажды снимут. Ее можно будет осторожно украсть и допросить. Почему ей пришла идея петь с детьми Луны? Кто научил ее этой песне, от которой Лю проверил «Поникли, будто зябли иглы сосны фадан Или она нашла мертвящую мелодию сама, исключительно своим талантом? Он чувствовал, что болен его знабит И знал, что это не простуда, а отзвук голоса Маргариты. Голос оперной певицы, живущей в придуманном, сделанном из декораций мире, где рубятся на мечах и фехтуют на шпагах, где духи и божества вмешиваются в судьбы смертных и словно сильнее стали. Оттуда, — думал Лю, — она и черпает волшебство своего пения. Она юна, она верит придуманному, и наивная вера дает ей силу. Вся оперная машинерия чувств — Все сценические условности, все возвышенные истории старой Европы о мести и доблести, все чудеса и преображения, что случаются в зрительных залах, работают сейчас на Маргариту. В полдень дети Луны ушли, как обычно, к Банн, и Маргарита ушла с ними. Лю ощутил сожаление и предвкушение завтрашней встречи. Маргарита придет, и он начнет с ней неслышный поединок. Напишет ночью свою мелодию, в которой само посольство будет музыкальным инструментом. Все его охранные колокольцы отпугивающие духов, двери, трубы, флаги, окна, голоса служащих. А главную ноту поведет водяная гармоника, питаемая источником, что струится у корней священной сосны. Источником, где течет, обращаясь в замкнутом цикле, влага горных потоков фадан. Лю остался ночевать в посольстве. У него было особое помещение в глубине подвала, ближе к корням земли. Строители оставили там вместо стен старую платку разрушенных домов, открытый вход в изнанку города, в самые его потроха. Он медитировал, улегвшись на тростниковой циновке, но будущая мелодия не отзывалась. Лю слышал только голос Маргариты и не мог изгнать его. На коже выступил обильный пот, будто начиналось воспаление, ломило суставы, тянуло мышцы. А когда голос певицы стихал, облегчение не приходило. Он слышал вместо успокаивающей тишины то странное грозное молчание, что издавна пугало его в Берлине. Оно было рядом. И оно нарастало, готовясь, он впервые понял это разрядиться, разродиться оглушающим громоподобным звуком. После полуночи он забылся неглубоким сном. Он слышал детей Луны, говоривших на разные голоса то, о чем они молчали на допросах. У человека есть два времени — время Солнца, время бодрствования, и время Луны — второе время. Оно течет, пока человек спит. Обычные люди его не знают, не проживают. Оно подобно силе лунного притяжения, силе приливов и отливов. И оно тоже движет судьбу. Его, лунное время, мы, дети Луны, заклинаем. Все ваши правительства, идеологии, политические системы, религии философские трактаты порождены дневным временем, созданы наследниками тех первых людей, что боялись отойти во тьму от огней первобытных костров, обрабатывали кремень для топоров и месили глину для горшков, изобретали знаки, боясь утратить мудрость, создавали овеществленных богов и придумывали иерархии власти. В древней ночи в беспросветной мгле Был только бесплотный звук, только звуки смертей и рождений, схватки и охоты, рев и писк, вопль и томительный стон. И рядом с вами жили те, кто пошел другой дорогой, кто верил ночи, а не дню, у кого нет истории, такой, какой ее понимаете вы. Их оружие древнее костяных стрел и бронзовых секир. Оно родилось в потемках мира, когда руки человечества еще были пусты, не знали орудий, и мир отзывался напрямую звуку, единственному инструменту, что человек несет в себе. Лев очнулся. Ему было нестерпимо холодно. Вот и сяк, а зно путих. Тело ужалось, отвердело. Он не понимал, вернулся ли он в явь или провалился глубже в сон, и в пробуждение ему лишь снится. Внезапно Лео ощутил себя чем-то огромным, гигантской металлической каплей, подвешенной в очреве летающей машины. Он теперь был она, беременной взрывчаткой, имеющей имя, написанное шутниками-техниками мелом на стальном боку. Маргаритка. Взревели моторы, машина тяжело взлетела и взяла курс на восток. Рядом были слышны шумы еще множества машин, которые несли другие бомбы. Но Маргаритка была самая большая, самая мощная, единственная в этом рейде. Донеслись близкие разрывы. Машину качнуло, мелкий горячий осколок пробил обшивку самолета и ужалил металлическое тело Маргаритки, вгрызся у самого хвоста, что-то перебив там, нарушив связь деталей. Летающая машина накренилась, разошлись створки люка, впуская ревущий воздух ночи. Маргаритку вышвырнуло во тьму, где гуляли косые призрачные лучи прожекторов и вспухали темные облачка разрывающихся зенитных снарядов. Он на мгновение, отделившись сознанием от Маргаритки, успел увидеть летающую крепость с пылающими моторами правого крыла, успел понять, что летчики ранены и постараются увезти самолет обратно к западу, но не успеют. «Бомбардировщик обречен». Он косо валится с небес над огненным городом. Его тянут к себе, примагничивают черные болота Броденбурга. Его последний полет провожают локаторные станции, что стоят на песчаных холмах поверх капищ каменного века. Летчики сбросили бомбу, маргаритку, шеститонную уничтожительницу бункеров прежде времени, в тщетной попыткой облегчить самолет. Он успел увидеть безоблачное небо и полную луну. Плохая ночь для налета. Машины, как на ладони для зенитчиков и истребителей, верно, метеорологи напортачили с прогнозом. И тут его сознание втянуло в каплю бомбы. И они понеслись вниз к озаренным пожарам и кварталам. Лю мгновенно узнал местность. Вот канал, отражающий фосфорный свет Луны. Вот станция Эсбан. Вот разрушенный дом, на месте которого встанет потом посольство. Маргаритка не понимала, что взрывной механизм выведен из строя, и стремилась вниз со всей тяжестью исполняемого предназначения. Поверхность ударила в лицо, но не сдержала напора. Почва расселась, расступилась пропуская бомбу глубже мостовой, фундаментов, канализационных труб, глубже всех слоев города, туда, где земля не знала ни лопаты, ни плуга. Лю снова очнулся. Встал, пошатываясь, будто получил сокрушительный удар в корпус. Прошелся вдоль стен, на цепочках, осторожно. Вспомнил старого немца, строительного чиновника, что помогал ему с выбором места для посольства. Немец жаловался, как сложно строить в этом городе, потому что он нашпигован старыми бомбами, и многие еще опасны. Рассказывал о типах бомб. Лю принял его слова всерьез. Саперы проверили, пронюхали землю. Отследили котлованные работы. И ничего. Немец Герр Дюренмайер поздравил его. Теперь Илю слушал, стараясь не дышать. Его предупредили еще утром. То объявление о бомбе на платформе. А он не внял. Вокруг была посольская земля, суверенная территория, освященная духом кидань. Но внизу, глубоко под посольством, земля хранила прошлое этой страны. Она была чужая, как луна. Лю побежал наверх в кабинет. Упредить, приказать, чтобы девчонку, неважно как, какой ценой, убрали с моста, не подпускали к зданию, заткнули ей рот. Иначе она вновь запоет, используя детей Луны как оркестр, резонатор, и разбудит шеститонную Маргаритку, предназначенную разрушать бункеры, проникшую слишком глубоко и потому не найденную опытными саперами. Никто ведь не рассчитывал, что Маргаритка, предназначенная для самых защищенных целей, может тут оказаться. Он проспал. Дети Луны уже были на мосту лю отчаяние охватил их взглядом посчитал не считая и осознал что ее соперницы врагиня нет она не пришла лю пошатываясь не обращая внимания на удивленный взгляды вышел в сад перед посольством дети луны тянули свои гимны обычные хранящие эхо силы но после оперного голоса маргариты кирена совсем не страшные Люф слушался, улыбаясь, почти поверив, что его вечерние медитации отпугнули ее, отвратили от замысла, слушался с предельной глубиной и понял, почему Керена не придет. Ей не нужно второго раза. Она все уже сделала. Ее голос еще здесь, в камне, асфальте, в стальных пролетах моста, в кирпичной коробке станции СБАН, в фундаментах и стенах домов, в беглой воде, в самой бетонной плоти посольства и в земле под ним. Он звучит, как растянутое растянутая послезвучия, вкоренившись саму материю, оглаживая, пробуждая королеву бомб. «Кирена не могла о ней знать», — подумал Лю. И ответил сам себе. Рок выше знания. Она воззвала, и Рок ответил. В этот миг Маргаритка проснулась.